Часть 3. Мужчина, который стоял на том мосту 30 лет назад. Он был среднего телосложения, лет 30-40, в темной куртке и с зонтиком в руках. Вот и все, что о нем известно. Единственным человеком, который его видел и сообщил о нем тогда с места действия в мобильный штаб управления группами захвата L2, был Тамиокко. Он появился вместе с Сензаки после прощания с Накадзавой, вероятно, потому что до сих пор не мог забыть этот инцидент. «Я потерял объект из виду» — эти слова-то записанные в подборке, вошедшие в так и не реализованный план А по документам о похищении. Несколькими минутами ранее он сообщил, что мужчина, возможно, заметил провод от его наушников. Детектив, который руководил тогда человеком, доставлявшим выкуп, скончался. Будут умирать один за другим и прочие участники этого события. Интересно, о чем думал, сидя за рулем Приуса, Тамиока, детектив, который тогда потерял след подозреваемого? Последнее воскресенье года. Под пасмурным небом... Монден в кожаных кроссовках шел по местам, где все произошло, держа в руках план города того времени. Ведущая от особняка, где когда-то жил Сигеру Кидзима, к кафе Мантен, первому месту, назначенному для передачи выкупа, торговая улица Мотомати-Накадори сменила асфальтовое покрытие на брусчатку. Улица, где находился пункт видеопроката «Синема», второе указанное преступником место. Теперь на французский манер называется Лисьен, а в третьем месте на оживленной улице Мотомати рядом с мебельным магазином Мацудайра установили скамейки на тротуаре. Многое теперь выглядит иначе. Во всех трех названных преступником точках раньше шла торговля, а сейчас от них не осталось и следа. Седрик, любимая машина Сигару, зимы и Блюберт, на котором ездили Накадзава и Сензаки, сейчас сняты с производства. Та же судьба постигла и Цельсиор, Хироюки Татибаны, отца мальчика, похищенного в Ацуге. Все эти перемены зримо свидетельствовали о том, что с тех пор прошло 30 лет. Да и последнее, четвертое место — парк Минато, но Мееру Ока тоже не устояло перед течением времени. Монден прошел от моста к красному кирпичному зданию мемориала Дзиро Осараги. Отсюда были хорошо видны изменения, произошедшие на клумбах. В 1991 году пространство было намного просторнее. Здесь почти ничего не росло. Центральный фонтан, окруженный цветами, был, кажется, ближе к краю. Самым большим изменением стало появление двух уходящих вдаль рядов арок, увитых розами. Их установили пять лет назад и высадили около ста сортов роз, наполняющих все вокруг своим ароматом. Сейчас арки обвивала лишь увядшая лоза, но весной... Наполненные цветами и листьями, они станут играть яркими красками под лучами солнца. Если б тогда здесь была эта вереница арок, они могли бы послужить хорошим укрытием для оперативников. Преступник наверняка специально выбрал такое открытое место, планируя передачу выкупа. Это было совершенно ясно. Если бы здесь удалось спрятаться хотя бы двум группам захвата, операция могла бы стать более успешной. Монден прошел немного дальше и остановился. Автобусной остановки к юго-западу от площадки больше не было. Зато появился небольшой переулок, ведущий к площади с фонтаном. Соседнее здание по адресу Ямате-111 представляла собой дом в испанском стиле с красновато-коричневой черепичной крышей и белыми стенами, которые красиво гармонировали друг с другом. Сейчас это здание находилось в собственности города Иокогама, но Монден помнил, что в то время оно было чьим-то частным владением. Раньше на дороге, ведущей отсюда к английскому особняку и Розарию, было что-то вроде черной арки. Пять лет назад Розарию придали черты английского парка, и теперь он назывался English Rose Garden. И даже сейчас в межсезонье растительность в нем была гораздо богаче, чем в прежнем Розарии. Английский особняк составляет одно целое с английским розарием. Как и у здания на Ямате-111, у него элегантная красновато-коричневая черепичная крыша и белые стены, а его характерные круглые окна напоминают иллюминаторы теплохода. Раньше перед зданием была парковка, и в день происшествия там на служебной машине прятались детективы из отряда оперативного реагирования. Тогда после захода солнца температура резко упала, и двое полицейских вынуждены были продолжать наблюдение за плохо различимой отсюда смотровой площадкой, не имея возможности ни завести мотор, ни укрыться одеялами. Манден прошел через бывший главный вход в розарий и оказался на смотровой площадке, откуда открывался широкий обзор. 11 белых колонн расположенных через равные промежутки на коротких каменных ступенях, поддерживали плавно изгибающуюся светло-зеленую крышу. Спустившись по каменной лестнице, он оказался на круглой смотровой площадке, выложенной брусчаткой, положил руки на железную ограду высотой по пояс и посмотрел на портовый город. Облака, висевшие над головой, рассеялись, и на бледно-голубом небе засияло неяркое солнце. Хотя здесь было не очень высоко, с площадки открывался вид на всю Иокагаму. От этого вида на душе у Мандена стало лучше. За жилыми кварталами шли склады, штабеля контейнеров и краны, напоминающие стадо жирафов. За изгибающейся линией залива раскинулся большой мост, скоростной автомагистрали Сюто-Иокагама-Бэй-Бридж. Увидев главную опору моста в форме буквы «Н», Манден вспомнил историю, рассказанную ему на Кадзавой. Исполняя свои обязанности инструктора, тот продолжал следовать за Сигеру Кидзимой, находившимся в состоянии изнеможения. Сигеру один раз даже потерял сознание — но собрался с силами, чтобы отнести тяжелые сумки с выкупом на смотровую площадку и, добравшись до места, схватился за перила и склонил голову перед видом Иокогамы. В то время со своей позиции Накадзава мог видеть главную опору моста за заливом, освещенную завораживающим светом. На детектива произвел огромное впечатление контраст между напряженностью происходящих событий и безмятежным спокойствием величественного сооружения. Манден посмотрел в сторону пирса Ямасита и издал восторженный вздох. Не теряя времени, вытащил смартфон и начал снимать. Пока он фотографировал, меняя увеличение объектива, Позади него раздался голос «Гандама снимаете». Обернувшись, он увидел Сэнзаки, стоящего рядом в костюме и без тени улыбки на лице. Восемнадцатиметровый гандам появился в Йокогаме летом 2020 года. В конце ноября того же года Средством массовой информации была передана вся программа, лимитированного по времени проекта «Гандам Фэктори Йокогама», главным экспонатом которого была фигура робота. Когда ее открыли для публики, Манден как можно скорее отправился посмотреть на нее и остался под большим впечатлением, увидев, как «Гандам RX-78F00» Трансформированная версия оригинальной модели излучает свет в такт «Beyond the Time» в исполнении Рюитикова Муры. Хотя робот мало двигался, Мандену как человеку, который с детства занимался изготовлением пластиковых моделей, понравился точно рассчитанный диапазон движений, когда построенная в натуральную величину модель Гандама раскрывала ладонь. Модель первого поколения стояла лицом к нему на фоне порта Иокогамы. Гандам на причале издалека был хорошо виден с головы до ног. С вершины холма можно было точно оценить его размеры, и Манден вздохнул с облегчением от того, насколько хорошо выглядела модель. Сензаки окликнул его как раз тогда, когда он фотографировал этот впечатляющий вид. «Извините, что опоздал!» Хотя до назначенного времени встречи оставалось еще десять минут, Сензаки вежливо поклонился. «Нет-нет, это я пришел слишком рано. Небо над портовым городом становилось все яснее. Сензаки, стоявший рядом с Манденом, прищурился, глядя на красивый пейзаж. Он пришел в галстуке. Хотя было воскресенье, И Манден с удовлетворением подумал, что не зря сам надел пиджак. «Я слышал, что он сделан в натуральную величину, и он действительно очень большой. Если эта штука придет в ярость, полиция префектуры вряд ли что-то сможет сделать». Очевидно, Сэнзаки решился отпустить редкую шутку, чтобы продемонстрировать уважение к человеку, которого пригласил встретиться. В любом случае, с момента их знакомства прошло около четверти века, и Мандену показалось, что они стали немного ближе друг к другу. Думаю, и Иокогами ничего не грозит. Он в основном воюет в космосе. Что ж, очень хорошо. Правда, было несколько боев на Земле. Диалог оборвался, и они оба сдержанно улыбнулись. Им обоим было за пятьдесят, и прошли десятилетия с тех пор, когда так просто было заводить друзей. Теперь терять друзей доводилось, но новых почти не было. «Извините, что позвонил вам в воскресенье. Я хотел поговорить с вами об одном деле». «Нет-нет. В общем-то, мне тоже нужно было вам кое-что сообщить». «Это касается художника?» Кивнув, Манден в хронологическом порядке рассказал ему о своих беседах. Как Кейко Исояма, репортер Хёго Симпо, сообщила, что семья Киси, которую управляет галереей Рокко, была рассержена статьей в еженедельном журнале «Фридом», и что гонорар Осаму Кисараги за картину составлял 250 тысяч иен, И как Йосиаки Нисио из универмага Фукуэй сказал, что проект Сакуно Суке Киси, который планировалось реализовать около 30 лет назад, провалился из-за внешнего давления. Сакуно Суке планировал персональную выставку одного художника, и этим художником был Такахико Номото. «Что? Номото?» «Значит, он и Рокко связаны?» «Верно. Другими словами, у Рю Найто и Токахиро Номото есть кое-что общее. Галерея рокка «Разрешите, я буду записывать», — попросил Сензаки и, достав из внутреннего кармана пальто блокнот, стал водить шариковой ручкой. «Еще я встретился с художником по имени Кэй Матайоси» который окончил тот же университет искусств, что и такахико и работал с ним вместе в художественной школе. Монден рассказал, что такахико раньше принадлежал к организации под названием Минтен, занимавшейся устройством выставок своих участников, и находился под контролем профессора со времен учебы в художественной школе, что в индустрии циркулировали сомнительные деньги и что Токахико заставляли рисовать картины на продажу. Он объяснил систему притеснений, например, то, как ему не удалось провести персональную выставку в арендованные галереи. Художник Матайоси, с которым я говорил, также является профессиональным художником-реалистом, а картины Токахико кажутся весьма талантливы даже с профессиональной точки зрения. — Господин Манден, вы когда-нибудь видели картины Такахико? — Нет. Но господин Несио из Фукуэй, к которому обращался Саконусу киси также сказал, что у него были значительные способности. Но пусть даже их оценили профессионалы, он был измотан по причинам, не связанным с творчеством. «Судя по ходу событий, терпение Такахико достигло предела, и он ушел от профессора, лишившись таким образом его поддержки». «Верно?» «Да. Он покинул Минтен и стал сам работать с галереей Рокко. А с точки зрения профессора, который помыкает своими учениками, это должно было выглядеть актом предательства. Поэтому я считаю, что именно под его давлением и остановился проект проведения персональной выставки в универмаге. Он попытался освободиться от своих пут и отправиться в самостоятельное плавание по океану, но его расчеты не оправдались, и в итоге его унесло течением. Манден подумал, что из рассказа об одном и том же событии разные люди могут сделать совершенно непохожие выводы. Сам он сочувствовал Такахику Номоту, но Сэнзаки, похоже, немного иначе понял ситуацию. Возможно, он уже рассматривал этого художника как подозреваемого. Как долго общались этот художник Матайоси и Такахико? Они обменивались новогодними открытками, по-видимому, с такими небольшими картинками и когда я попросил господина Матайоси проверить, выяснилось, что последнюю новогоднюю открытку он получил в девяносто первом году. Излишне говорить, что Сензаки сосредоточился на том факте, что Такахико Номото исчез после инцидента с похищением. Сам Манден чувствовал, что чем больше он узнает об этом, тем ближе подходит к сути дела. У Такахико была семья? Я слышал, что у него была жена, но детей не было. После этого разговор прекратился, и пришло время любоваться пейзажем. Взгляд Мандена естественным образом остановился на RX-78F00. Когда его открыли для публики ровно год назад, Накадзава уже был болен. Он никогда об этом не писал, но Мандену было интересно — Ходил ли он на пирс Ямасита, чтобы увидеть Гандама в натуральную величину? В последнее время он так переживал за друга, что не мог собраться с духом, чтобы написать ему письмо. После смерти Накадзавы Манден с каждым днем все сильнее сожалел, что не сумел при жизни отплатить ему за то хорошее, что он для него сделал. «Не хотите сесть?» Сензаки указал на одну из колонн, поддерживающих светло-зеленую крышу. Ее охватывала узкая уобразная скамейка. Сидеть на ней рядом было бы тесно, поэтому они устроились спиной друг к другу так, что колонна оказалась между ними. Это была идеальная скамейка для людей среднего возраста, которым не обязательно все время смотреть друг другу в лицо. «Здесь стояли две спортивные сумки, правильно?» — сказал Манден, прислонившись к колонне и глядя на круглую смотровую площадку. «Да, мокрые от дождя. Хотя сам я их не видел». Сензаки, в то время молодой детектив, работавший в местном полицейском участке, первым пришел в дом Кидзимы вместе с Накадзавой. Во время подготовки к передаче выкупа он был за рулем Блюберда, в котором ехал на Кадзава. Высадив господина на Кадзаву возле кафе «Мантен», которое было первым местом, указанным преступником, я ездил по окрестным улицам, слушая рацию. «Этот инцидент вы, наверное, никогда не забудете». «Конечно». Я был в таком напряжении во время телефонного разговора с преступником и в машине, пока мы ехали. Возможно, я был тогда слишком молод, но за всю свою службу никогда потом не чувствовал такого напряжения на месте преступления. Да и в Дайните писали, что похищение человека — это преступление особого рода, которое продолжается в момент расследования. И одна единственная ошибка в розыске может стоить жертве жизни. По прошествии времени Накадзава постепенно стал рассказывать об инциденте. Хотя разговоры эти велись за выпивкой, каждый раз, слушая рассказы детектива, который был на месте происшествия, Манден чувствовал, как напрягаются его нервы, как будто все происходило здесь и сейчас. «Мы оказались в действительно экстремальной ситуации. И господин Китзима, и все мы. Никогда не забуду один эпизод, о котором рассказывал господин Накадзава». Манден слегка высунул голову из-за колонны и кивком попросил его продолжать. «Господин Китзима вышел из-под контроля еще до того, как добрался до этого парка, верно?» Чтобы выиграть время на подготовку, Накадзава, получивший указание от L2, предложил заменить батарейки радиопередатчика в кафе «Дантес» на торговой улице Матамати. Однако Сигэру отказался. «Я не знаю, откуда они на меня смотрят. Если я зайду в кафе, это будет выглядеть неестественно», — сказал он. С этого момента ситуация вышла из-под контроля. Вместо того, чтобы пойти по маршруту, который указал на Кадзава, Сигэру вошел в парк со стороны французской горки и под дождем побежал на смотровую площадку. Как я указал в заметках, Сигэру в это время упал, верно? Да. Прямо перед моими глазами... У пожилого доставщика выкупа перехватило дыхание, и он упал, ударяя себя кулаком в грудь. Всем хотелось немедленно броситься к нему на помощь, но делать этого было нельзя. Господину на Кадзаве ничего не оставалось, кроме как следовать инструкциям. Отдышавшись, он оставил сумки с выкупом здесь. «Кстати!» Господин Кидзима плакал некоторое время. — Что? Когда упал? Манден впервые услышал об этом. Новый факт, который обнаружился спустя тридцать лет. Глубоко дыша и собираясь силами, он прикрыл глаза правой рукой и некоторое время плакал. После того, как он отрекся от своей дочери, Сигеру не виделся с Рео тем не менее он продолжал любить своего внука. Вот почему не пошел в кафе, вот почему хотел заплатить выкуп как можно скорее. Этот человек превратил созданную своими руками маленькую компанию в известную корпорацию. Для этого он должен был обладать необыкновенной силой воли. И все же был совершенно беспомощен перед похитителем. Он был уже не молод, и едва мог нести тяжелые сумки. Должно быть, он ужасно страдал от того, что чувствовал себя таким никчемным и беспокоился о своем внуке. В конце концов Фрё вернулся. Однако это чудесное везение не отменяло совершенного преступления. Представив себе мужчину, рыдающего под дождем, Манден еще раз осознал всю гнусность похищения и взятия ребенка в заложники. После того, как господин Кидзима вернулся домой, он свалился с высокой температурой, верно? Он был на пределе своих физических и умственных возможностей. Сейчас газетный репортер Манден разрывался между противоречивыми эмоциями. Он был рад, что смог узнать много нового о деле, И в то же время ему было стыдно, что он не сумел раньше добиться от сыщика таких важных сведений о жертве. Вероятно, Накадзава ничего не говорил об этом, не желая наносить ущерб человеческому достоинству жертвы. Между ними, детективом и газетным репортером, несомненно, сложились доверительные отношения. Однако, тем не менее, они оба по-прежнему оставались детективом, и газетным репортерам. Накадзава опасался, что это может попасть в газету, даже если вероятность такого развития событий была одна на миллион. Случись это в том далеком прошлом, Манден, возможно, обиделся бы и надулся. Однако нынешний Манден понимал глубину сочувствия Накадзавы пострадавшему. Он был благодарен за то, что судьба — Свела его с таким хорошим человеком. «Сегодня, прежде чем прийти сюда, я прогулялся по местам, где происходили те события», — заговорил Манден. «Там ведь многое изменилось», — ответил Сензаки. Потому как он это сказал, стало понятно, что и он недавно здесь бывал. Я вновь явно почувствовал, что город — это тоже живое существо. «Абсолютно точно. Из того, что было здесь тогда, пожалуй, только лишь отель все еще здравствует». Сензаки указал взглядом на четырехэтажную гостиницу, выходящую фасадом на осмотровую площадку. Полиция префектуры Канагава устроила в одном из ее номеров передовую базу и следила оттуда, из кафе и из вестибюля, за смотровой площадкой. «Не думал я, что все так закончится». Манден вспомнил вздохи, которые раздались во время брифинга в главном полицейском управлении. Никто из присутствовавших тогда репортеров не предполагал, что сумки с выкупом будут доставлены в полицейскую будку, как потерянное имущество. «Когда сработал трекер», Господин Томиока снова воодушевился. Он как раз перед этим потерял подозреваемого из виду, так что даже больше, чем просто воодушевился. Я хорошо понимаю, что чувствовал мой коллега. Горожане издавна любили этот парк с пышным садом, площадью с видом на океан и памятниками культуры, литературным музеем и особняками в западном стиле. Однако для тех, кто знал о случившемся здесь, это было место горечи, а не умиротворения. Вы сообщили мне сегодня очень полезную информацию. Но и у меня тоже есть чем с вами поделиться. Похоже, разговор, наконец, подошел к главному. Сэнзаки, сидевший спиной, передал Мандену коричневый конверт формата А4. Внутри лежал простой листок бумаги. Он сразу понял, что это схема происшествия, подготовленная полицией. Сверху было напечатано «Дело о мошенничестве с корпоративными облигациями «Солнечная система». Что это? Пять лет назад в префектуре произошла серия случаев мошенничества. Но дело так и не смогли возбудить». По словам Сензаки, аферисты предлагали приобрести облигации вымышленной компании под названием «Солнечная система», которая якобы управляла объектами по производству солнечной энергии до того, как она будет зарегистрирована на фондовом рынке, а затем присваивали переведенные им деньги. Хитрость заключалась в том, что жертве, чтобы завоевать ее доверие, Каждый день звонили по телефону люди, выдававшие себя за сотрудников компании по ценным бумагам, с просьбой перепродать корпоративные облигации по высокой цене. В общем-то, это типичный пример мошенничества, связанного с торговлей корпоративными облигациями. Это произошло пять лет назад, то есть примерно в 2016 году. Сейчас, когда повсюду установлены камеры, видеонаблюдения и развиты системы записи, похищение людей с целью выкупа стало нереальным. Зато, говорят, возросло число случаев так называемого телефонного мошенничества, и когда Манден посмотрел на схему, он увидел определенное сходство между этими двумя преступлениями. На схеме были имена и даты рождения подозреваемых лиц и преступников. Обозначены их роли и используемое оборудование. В группе было около 30 человек, от руководителей до мелких исполнителей. Монден увидел там имя Масахико Номото и поднял глаза. Номото? Правильно. Главный подозреваемый. Человек по имени мицуру Куроки, гангстер. Куроки в прошлом шантажировал компанию Кайо Сёкухин, дискредитируя ее продукцию. Он потребовал от компании 5 миллионов иен, утверждая, что 7 человек заболели гастроэнтеритом после употребления пищевых добавок ее производства но компания урегулировала дело во внесудебном порядке, не сообщив об этом в полицию, так как опасалась нанесения ущерба своей репутации. Имя Куроки однажды фигурировало в расследовании дела о похищении, но история была закрыта, поскольку не удалось подтвердить факт преступления. Мужчины, существовавшие до сих пор каждый сам по себе, сошлись вместе в деле о телефонном мошенничестве, у которого истек срок давности. Такахико Номото и Рюнайто, Масахико Номото и Митсуру Куроки, братья Номото, оказались в центре этого инцидента. Здорово вы это заметили! Срок исковой давности по этому делу истек уже 15 лет назад. Поэтому его похоронили. Если б факт мошенничества был установлен, все могло бы сложиться иначе. Смерть Накадзавы побудила бывших следователей снова начать обмен информацией. Информация Сензаки стала солидным шагом вперед. Масахи Куномото и Куроки, они оба еще живы, верно? «Но мото — шестьдесят пять, а куроки — 69 Понятия не имею, где они, но...» «Господин Манден, да, вы ничего не заметили, что вы имеете в виду?» Увидев многозначительный взгляд Цензаки, Манден снова посмотрел на схему. Он потерял дар речи, когда увидел имя в списке преступников. Бумага смялась в его непроизвольно сжавшейся руке. «Ацуюки Татибана». Дата рождения, написанная под его именем, подтвердила реальность этого абсурда. Это определенно был тот мальчик, которого похитили в Ацуге 30 лет назад. Часть четвертая. Слева двигались разноцветные контейнеры, сложенные как детальки лего. Рихо ехала в полупустом городском автобусе и, приближаясь к месту назначения, улыбалась, вспоминая дурацкую игру, в которую играла со своим отцом. Это было, наверное, в прошлом или в позапрошлом году. В галерее особых дел не было, и отец, Кейсуке, вдруг обратился к ней с предложением. Рихо. Давай сыграем в «Волшебный банан». В эту игру играли в старой развлекательной телевизионной программе. Услышав слово, сказанное первым игроком, нужно сказать, какая у тебя возникла ассоциация, и так друг за другом. В семье Цутия эту игру любили играть все вместе, но только пока дети учились в начальной школе, а сейчас все уже давно о ней забыли. «Что это вдруг?» — спросила Рихо, нахмурившись, но отец заставил ее сказать. «Когда я говорю «банан», это означает «желтый», и втянул ее в игру. Тогда она поддержала отца, решив, что он захотел устроить себе разминку для головы, но сейчас в городском автобусе ей вспомнились предложенные отцом слова «слепая зона». Когда я говорю «слепая зона» — это башня-символ порта Иокугама. Рихо вышла из городского автобуса у пирса Хонмоку и прошла через пустую парковку по выложенной плиткой дорожке. Когда Рихо увидела тонкие зеленые листья лавровых деревцев, посаженных через равные промежутки, как конусы на стройплощадке, В ней потихоньку стали оживать воспоминания. Башня, символ порта иокогама представляет собой сигнальный знак высотой около 50 метров, на котором зажигаются «Ай», «Оу» и другие буквы, сигналы судам, входящим и выходящим из Иокугамского порта. Башня белая, простого дизайна, И хотя наверху ее есть смотровая комната с обзором в 360 градусов, лифты и эскалаторы здесь не предусмотрены, поэтому приходится подниматься и спускаться по лестнице. Слова «слепая зона у залива», которые ее отец вспомнил, играя в волшебный банан, очень ей подходит. О существовании этой комнаты не знают ни туристы, Не жители города. Длинная лестница спускается посередине поросшего газоном холма, напоминающего формой древний могильный курган, и над ним возвышается башня. Рихов встала перед холмом и сделала снимок на свой смартфон. Когда-то весной на склонах холма цвели розовые флоксы, но их перестали высаживать года 2-3 назад. Она вышла к круглой площади на вершине кургана и немного посидела на скамейке, глядя на море. В гавани стояло, наверное, с десяток кораблей разных цветов и форм. Рядом с ней были только пожилые мужчины и женщина, скорее всего, супружеская пара. Просторное и очень приятное место. Повседневная жизнь человека наполнена множеством вещей и событий, и ему хочется понять смысл происходящего. Поэтому он чувствует облегчение, оказавшись в таком непритязательном месте. Достаточно просто какое-то время не брать в руки смартфон. Несколько минут свободного времени, и человек начинает осознавать, как он устает от повседневной жизни. Немного приведя в равновесие свои чувства, Рейхо встала со скамейки поднялась по лестнице и направилась к башне. По пути она миновала скульптурную композицию, олицетворяющую Иокогаму в виде шестиметровой морской раковины, изготовленной из нержавеющей стали, которая потускнела от времени. Вход в башню скрывался за этим художественным произведением. За площадкой со скамейками и торговыми автоматами Снова начиналась лестница, ведущая на башню. Она шла уступами и меняла направление через равные промежутки по семь ступенек. Каждые шесть метров подъема менялся и ее цвет. С синего на зеленый, затем на желтый и красный. Добираться пешком до обзорной комнаты довольно утомительно и лестница специально разбита на участки, чтобы зрительно сократить расстояние. Собираясь с силами, Рихо завязала в хвост свои не спадающие до плеч волосы. Посмотрев себе под ноги, вставила в уши беспроводные наушники. Такие же белые кроссовки и Джордж Уинстон, как и тогда. Джордж Уинстон, 1949 2023. Американский джаз-фолк-пианист. Примечание редактора. С тех пор прошло 18 лет и 11 месяцев. Даже сейчас та встреча вспоминалась ей как очень странная. Январь 2003 года. Не было и слуху ни о службах подписки, ни о социальных сетях, Поэтому, если хотелось послушать музыку, люди покорно покупали компакт-диск, а если нужно было выразить свою радость, гнев или печаль, размещали сообщения в блогах и на досках объявлений. Это была идиллическая эпоха, когда время шло немного медленнее, чем сейчас, а би электронные доски объявлений, все еще широко использовалось рихо в одиночестве поднималась по лестнице башни, символа порта Иокугама. Вступительные экзамены в старшую школу были уже не за горами, и сейчас самое время было запомнить как можно больше английских слов и решить как можно больше математических уравнений. Конечно, углубить знания было важно для Рейхо, которая собиралась продолжить учебу в школе следующей ступени, но главное — надо было справиться с напряжением, растущим с каждым днем. У нее не было ни братьев, ни сестер, поэтому она привыкла подолгу оставаться одна. Садилась в поезд наугад, выходила на станции, которая ей приглянулась, и заходила в кафе. Не торопясь, попивая чай, Вспоминала интересные моменты из недавно просмотренных фильмов и блаженно погружалась в мир романов и поэтических сборников. Дорога от ее дома в Йокогаме до галереи в Синдзюку занимала больше часа в одну сторону, поэтому она не часто туда выбиралась, но иногда заходила посмотреть, когда выставлялись работы нравившихся ей художников. Если подумать, уже тогда Рихо с пользой проводила время в одиночестве. Мир тщательно подобранной художественной литературы был ее спутником, помогавшим систематизировать накопленную информацию и эмоции. Полученная в этом мире закалка души помогала ей правильно формулировать свои желания и осознавать ошибки. В тот день она вышла из дома утром. Забежала в книжный магазин, а затем, не торопясь, направилась на станцию и села на поезд. Башня, символ порта Иокугамы, стала конечным пунктом ее бесцельного путешествия безо всякой причины. Выйдя из автобуса и посидев некоторое время без дела на скамейке у поросшего газоном холма, Рихо направилась к башне. Она решила посмотреть на море из обзорной комнаты. Рихо сменила кассету и включила «Лонин Лав» Джорджа Уинстона. Ей нравилась лирическая тема, которая передавала чувство печали благодаря чистым высоким нотам в начале. К тому же эту фортепианную пьесу ее отец слушал с тех пор, как она себя помнила. Еще у нее были записаны песни Хикаро Утады, которую она позаимствовала у друзей. Но вообще-то Рихо в основном предпочитала инструментальную музыку. Она не часто сюда приезжала, потому что ехать на городском транспорте было неудобно, и тут нельзя было потусоваться с друзьями. Однако Рихон нравился умиротворяющий вид моря из окон обзорной комнаты. Людей там почти не было, несмотря на выходной. Рихо легко поднималась, перепрыгивая через ступеньки. Цвет лестницы изменился с синего на зеленый, а когда лестница сделала поворот и стала желтой, она от неожиданности остановилась. На небольшой площадке лестницы сидел человек. «Ой, извините!» Глаза Рихо расширились, потому что мужчина сидел на маленьком складном стуле. Разве люди обычно сидят так в подобных местах? Хотя разум Рихо сразу же дал ответ «это ненормально», она не могла просто уйти по трем причинам. Во-первых, он рисовал. Во-вторых, он был примерно одного с ней возраста, и, наконец, у него была тихая аура, как и у нее самой. И потом этого человека она увидела — в совершенно неожиданном месте, что очень шло имиджу слепой зоны. Что же могло привлечь его внимание на этой пустой лестничной площадке? Рихо не могла сдержать волнения, поэтому выключила плеер и сняла наушники. — А что вы рисуете? Для интровертной Рихо это был довольно смелый шаг — заговорить с незнакомцем. — Лестницу. — Лестницу? — Здесь? — Вот эту? — Ну да. — Могу я взглянуть? Юноша молча протянул Рихо картонку с прикрепленной к ней бумагой. Он раздраженно отбросил назад свою длинную челку, но, похоже, не обиделся. Рихо мельком бросила взгляд на его лицо, затем перевела глаза на рисунок. Ее поразило то... Насколько точным было изображение. Желтая лестница с белой осевой линией в центре. Видимые спереди вертикальные части под ступенки были резко затемнены, а сами горизонтальные ступени имели усталый и унылый вид. Все от белого блеска перил до теней, скрывающихся за поворотом лестницы, было изображено в мельчайших деталях. Ей почудился проблеск безумия в том, как скрупулезно он создавал точное изображение, не пытаясь внести в него что-то свое. Рихо росла в художественной галерее, и она явно ощутила в нем талант к реализму. Ей захотелось показать это своему отцу. Если это понравилось ей, то должно было понравиться и ему. Рихо присела рядом со стулом художника, стараясь, чтобы край ее длинной юбки не коснулся пола. Удивительно, насколько четкие линии на рисунке, и какой острый и наблюдательный взгляд. Рихо ожидала, что юноша на это что-нибудь скажет, но тот лишь слегка поклонился. — А почему ты рисуешь лестницу? Те, кто приходил сюда на этюды, обычно рисовали океан а эту лестницу даже из вежливости не назовешь красивой. — Потому что сюда мало кто ходит. — Это правда. — Ну вот ведь море красивое, — сказал Орихо, возвращая ему картонку. — Здесь можно нарисовать детали, — сказал он и вернулся к рисованию. Послышался приятный звук грифеля синего карандаша «Штадлер» скользящего по бумаге для рисования. Он, как человек с другой планеты, ухитрялся с первого взгляда заметить грязь и вмятины, на которых никто не остановил бы взгляд. Пусть сами глаза у него такие же, как у других, но количество информации, которую он мог считать за один момент, было совершенно иным. — Ты хочешь поступить в художественную школу? — Нет, не особенно. — Нельзя так разбрасываться талантом. Рихо осознала свою настырность, когда увидела, что он, не меняя выражение лица, стал собираться домой. Ей вдруг стало неловко, что она позволила себе заговорить с ним, будто старая знакомая. Рихо хотела сказать, что, конечно, он лучше знает, что ему делать, но почувствовала что любые ее слова будут восприняты как попытка оправдания. Он встал, сложил стул, тщательно застегнул бушлат, затем снял бумагу для рисования с картона и протянул ее Рихо. «Если хочешь». Рехо поспешно встала и приняла внезапный подарок обеими руками, не находя слов. При взгляде с близкого расстояния нарисованное казалось... Двигалась навстречу, выходя за границы листа. Ее сердце билось, как никогда прежде, и радость переполняла грудь. Невысокая рехо подняла глаза и поблагодарила его взглядом. «Я буду беречь это», — сказала она затем, держа листок в руках. С большой сумкой на плече он слегка поклонился и направился вниз по лестнице. радость которую она только что испытала, начинала превращаться в беспокойство. Неужели они больше никогда не увидятся? От этой мысли ей стало невероятно одиноко. «Послушай!» Окликнуть-то она его окликнула. Но как только он повернулся к ней, слова, которые она собиралась произнести, куда-то исчезли. Рихо отчаянно искала, что сказать дальше. — У моего отца художественная галерея в Синдзюку. Называется Вакаба. Если хочешь, приходи в гости. Он кивнул, и ее сердце беспорядочно забилось, так что она не смогла продолжать. — Что ты слушаешь? Рихо, заметив, что он указывает на ее наушники, Хотела было назвать популярную песню, но передумала. «Джорджа Уинстона», — честно ответила она. Когда он услышал ответ, его глаза на мгновение расширились, а на лице сразу же появилась легкая улыбка. Перед Рихо сама собой повисла тонкая вуаль, через которую она видела его улыбающееся лицо. «Раньше ей уже приходилось влюбляться?» Но сейчас это было что-то совершенно другое. Наверное, это и есть любовь, — подумала она отстраненно, как будто речь шла о каком-то постороннем человеке. Несколько раз глубоко вздохнула, чувствуя одновременно радость и одиночество. Где он учится? После того, как он исчез из виду, Рихо снова присела. Как счастлива была бы она учиться с ним в одной школе! Сравнивая рисунок в руках с лестницей, на которой она стояла, Рихо испытала потрясение. Затем ахнула и стукнула себя по голове. Она забыла спросить его имя. Рихо побежала вверх по лестнице, в сторону обзорной комнаты, продолжая прижимать к груди рисунок. Может быть, удастся узнать? увидеть его сверху. Ей хотелось чуть дольше чувствовать, что он рядом. Часть пятая. Увидев в списке входящих тему письма, набранную шрифтом «Готик», Рихо рефлекторно переместила на нее курсор. Она кликнула по ней, даже не прочитав толком, ожидая, что это будет просьба об интервью с художником, и тут же раздраженно хмыкнула. Очередное предложение разместить рекламу в газете. Каждый раз, получая такие письма с обещаниями большой скидки от отделений центральных газет, Рихой явственно ощущала, как трудно стало выживать печатным СМИ. Если речь шла о персональной выставке популярного художника, широко известного с давних пор, то отклика на рекламу еще можно было ожидать. Однако на имена молодых художников из галереи Вакаба, которая инвестирует в будущие таланты, почти никто не отреагирует. В этом смысле гораздо эффективнее рекламировать выставки в специальных журналах по искусству. Хотя их аудитория существенно меньше, их читают люди, интересующиеся живописью. Сидя в тесном офисе галереи, она глотнула из кружки слишком крепкого черного чая и вздохнула. После Нового года останется только ждать открытия групповой выставки, организации которой Рихо была занята все это время. На ней предполагалось показать около сорока работ шести авторов, и сейчас художники, вероятно, полностью погружены в работу над полотнами не удосуживаясь даже поесть. Это был ее первый самостоятельный проект. Нужно было, чтобы в нем в полной мере отразился ее подход, придающий особое значение качеству, а не количеству экспонатов. Больше всего Рихо не любила выставок, на которых ради увеличения количества экспонатов показывают старые работы, которые не удалось продать раньше. В почту пришло новое письмо. Одна из шести участников выставки — Мива кицугава Похоже, она завершила свою новую работу. Я только что ее подписала. Думаю, успею положить последние маски в срок. В тексте письма отчетливо читался очаровательный характер Мивы, глаза которой превращались в узкие щелочки, когда она улыбалась. Хотя она и не употребляла алкоголь, всегда казалась слегка навеселе, но неизменно сосредоточивалась, начиная творить. По мнению Рихо, талант Мивы проявляется еще и в том, что она не откладывала кисть, пока не была удовлетворена своей работой. Ей было всего 29 лет, так что ее живописная техника обещала со временем стать еще более совершенной. Когда Рихо открыла прикрепленный файл, на экране компьютера появилась картинка с автографом. Глядя на изящно нарисованные цветы, она почувствовала, как сердце ее наполняется теплом. Белые, фиолетовые и розовые цветы распустились, стелясь по земле. Флоксы разных оттенков, не заботясь о правильности границ, произвольно поделили между собой территорию. Работа привлекала свежими тонами, создающими ощущение, будто вся она залита утренним солнцем. Хотя Рихо никогда не видела флоксов у башни, символа порта и Иокогамы, именно о ней напомнила картина. Флоксы весной высаживают около нее всего несколько лет. Слишком короткий срок, чтобы это место попало в разряд достопримечательностей. А для Рихо главным в этой башне была, конечно, лестница. Она взяла обеими руками небольшую рамку, стоявшую на письменном столе в кабинете. Обыкновенная лестница, нарисованная на обыкновенной бумаге. Однако Рихо чувствовала взгляд художника в каждой детали. Каждое пятно и пылинка были, несомненно, реальностью. Через три месяца после той странной встречи Рихо снова встретила его в неожиданном месте. Мелкие детали выпадают из памяти, как срезанные ветки. Несмотря на то, что Рихо так стремилась поступить в старшую школу, у нее в памяти не осталось никаких воспоминаний о состоявшейся в первый день церемонии, кроме того, что она проходила в спортзале. Рихо поступила в частную старшую школу префектуры Канагава. После того, как церемония завершилась скучными приветствиями и пением школьного гимна, текста которого было не разобрать, новые ученики разбрелись по своим классам. В поисках подруги, с которой она училась в средней школе, Рихо отстала от своей группы и осталась одна. Они не были так уж близки. Ее подруга по средней школе была в другом женском классе, и помимо того, что на седьмом году учебы их классы объединили, они не особенно контактировали. Рихо подумала, что нет смысла так стараться отыскать ее прямо сейчас, и стала подниматься по лестнице. И тут от неожиданности не смогла поверить своим глазам. Остановилась, быстро повернулась на сто восемьдесят градусов, и отдышалась. Как он мог оказаться здесь? Но когда Рихо опять обернулась, он был на том же месте. Он был в форме, стоял на лестничной площадке и смотрел в окно. Потрясенная Рихо замерла, схватившись за полы своего блейзера. От сильного удивления стало трудно дышать, она не могла произнести ни звука и всем существом почувствовала, что не в состоянии говорить. «А...» Он также заметил Рихо и от удивления вскрикнул. С первого взгляда было понятно, что его темно-синий блейзер совершенно новый. Она была рада, что он ее вспомнил. Но стук сердца заставлял ее нервничать еще больше. «Опять лестница!» От его слов ее напряжение, наконец, ослабло. — Ведь он не забыл. — Ты сегодня тоже рисуешь? Он добродушно рассмеялся ее шутке, и это придало ей сил. — Ты на первом курсе? — спросила она, и он слегка кивнул. Они оказались одногодками. А сначала, из-за его взрослой манеры держаться, она подумала, что он старше. «Какая группа?» Рихо беспокоилась, что классный руководитель уже начал свою приветственную речь, но ей хотелось побыть с ним еще немного, поэтому она остановилась и ответила «Третья». «Значит, мы вместе». Рихо была ослеплена своим везением и подумала, что, наверное, сама, не заметив, помогла кому-то хотя его длинная челка теперь была пострижена короче, видимо, в соответствии со школьными правилами. Его взгляд и упрямо очерченный рот остались такими же, какими она их запомнила. Когда они поднимались по лестнице, он извинился и сказал, «Прости, я не смог прийти». Не зная, что он имеет в виду, Рихони сразу ответила, а он добавил, «В галерею Вакаба». «Ты запомнил!» Говоря это, Рихо выглядела совсем беспечно, но от нее эта беспечность потребовала немало мужества. Они замолчали, только стук каблуков раздавался громким эхом по холодному коридору. Когда они дошли до классной комнаты третьей группы, Рихо уже начала сожалеть о том, что снова держалась слишком фамильярно. Он сделал шаг вперед. Взялся за ручку двери, повернул голову в сторону и внезапно назвал свое имя. «Меня зовут Реонайто». В виде застенчивого выражения его лица Рихо почувствовала облегчение от того, что он не злится. И в то же время ей показалось, что с этой повторной встречи начнется новая жизнь. Каким иероглифом пишется имя Рео? Пока Рихо размышляла, дверь открылась, и ее внимание привлекли прекрасные цветы за окном класса. На школьном дворе цвела сакура. Ветерок, покачивающий бледно-розовые ветви, проник в сердце Рихо, нежно возвещая о приходе любви. Обычно она умела заглядывать в сердца других людей, но когда дело касалось любимого человека, Она удивлялась, почему так многого не понимает. После того разговора в день церемонии поступления Рихо и Рео обменялись несколькими словами считанное количество раз за весь семестр. На ум приходило несколько причин. Их места в классе были слишком далеко друг от друга. Они не участвовали ни в каких школьных клубах или секциях и не имели случая поговорить после уроков. В школе не устраивали мероприятий, которые бы сплотили класс. Однако Рихо считала, что главная причина их несчастья — общая застенчивость. Ни у кого из них не было братьев или сестер. Они были тихими и мало говорили. Наверное, нельзя было сказать, что она ему не нравилась. Однако и нравиться можно тоже в разной степени. Рихо... Думая, что он, возможно, не так уж ею заинтересован, чувствовала себя одиноко. В их классе было несколько девочек, которые даже не пытались скрыть, что они фанат Кирё. Когда к нему обращался кто-нибудь из таких агрессивных одноклассниц, он никогда не держался враждебно, а лишь сводил общение к минимуму. Рихо чувствовала от этого облегчения но не могла проявить инициативу, опасаясь, что он также отнесется и к ней. Так в разочарованиях прошли весна, начало лета и сезон дождей. Рихо просто наблюдала за ним на расстоянии, но чувства к нему только росли день ото дня. В июле, накануне летних каникул, орионайта поползли странные слухи. Они ехали домой в поезде с Нацуко, первой девочкой, с которой она сблизилась после поступления в школу. Она стояла, прислонившись к двери спиной, и вдруг как будто о чем-то вспомнила. «А ты слышала о Найто-куне?» От одного упоминания его имени сердце Рихо заколотилось. «Что-то случилось?» — спросила она с беззаботным видом, надеюсь получить информацию. «Похоже, что давным-давно с ним произошло довольно важное событие». «Событие? Эй, Рихо, не обязательно делать такое серьезное лицо. Это старая история». «Прости, прости», — ответила Рихо на подтрунивание подруги, и выражение ее лица смягчилось. Но она продолжила бомбардировать Нацука вопросами. Хотя слух был смутный, для ученицы первого класса старшей школы этот эпизод все же был достаточно шокирующим. 12 лет назад в Канагаве произошло одновременное похищение двух детей. Рихо ничего не знала об инциденте, пока не услышала историю от Нацуку. В Ацуке похитили ученика начальной школы, а на следующий день в Иокогаме Похитили четырехлетнего ребенка. Жертвой в Иокогаме был Рё. Больше всего ее удивила информация о том, что подозреваемыми стали родители Рё. Нацука сказала, что, по ее мнению, Рё явно что-то скрывает, и рассчитывала на согласие подруги. Рихо ответила не в попад но она понимала, что вокруг Рё действительно царит атмосфера загадочности, которую трудно понять. В тот вечер Рихо ни на чем не могла сосредоточиться, и мысли ее блуждали далеко, даже когда она ела или делала домашнее задание. Она думала, что такие давние истории, вроде этого случая с похищением, не имеют к ней отношения. Но, когда дело коснулось близкого ей человека, она испугалась, просто услышав сплетню. Должно быть, для него это была травма, и рехо решила держаться с ним особенно предупредительно и поклялась себе всегда быть на его стороне. В старшей школе Рио резко выделялся на фоне остальных учеников своей склонностью к переменчивости настроения. Однажды после занятий одноклассник спросил Рео об этом. «Тебя что, похищали?» — сказал он. «Да так», — ответил Рео и выбежал из комнаты. Некоторых мальчиков рассердил такой холодный ответ, но большинство его одноклассников с симпатией восприняли то, как он ушел. Когда закончились летние каникулы, Большинство учеников перестали обращать внимание на мальчика, который все время читал книги и не участвовал в клубных занятиях после уроков. Так же вела себя подруга Нацуко. И когда они были вдвоем, разговоров о Рео не заводили. А вот Рихо двигалась противоположным курсом. Она перечитала все статьи в центральных и местных газетах, копии которых удалось найти в Укогамской городской библиотеке. Теперь у нее была точная информация об инциденте. Она хотела бы почитать её еженедельные журналы, но не знала, как их найти. А на досках объявлений в интернете почти не было информации. Однако и так стало ясно, что циркулировавшие слухи были далеки от истины. В действительности Его родители не были преступниками, а само дело о похищении осталось нераскрытым. Среди множества статей, которые прочитал Ари выделялся материал газеты «Дайнити Симбун», сделанный к пятой годовщине инцидента. В нем были ярко описаны страдания жертвы, низость преступника и усилия полиции, детально изучившие место преступления. Рио, должно быть, очень испугался, когда его увел незнакомый взрослый. Рихо была благодарна Богу за то, что он благополучно вернулся домой, но чем больше она узнавала о произошедшем, тем больше ей становилось не по себе. Когда обсуждают нераскрытые преступления, основное внимание обычно уделяется тому, кто в этом виноват. «Но дело Рио...» окружали еще более сложные загадки. Что произошло за три выпавших года, когда он отсутствовал? Кто-то воспитывал Рио эти три года, с четырех до семи лет. У Рихо всегда мурашки бежали по рукам, когда она представляла, что где-то в этом мире существует такой человек. Прошло девять лет с тех пор, как Рио вернулся один. Вполне вероятно, что преступник еще жив. И, скорее всего, сам Рё его помнит. Она вспомнила профиль Рё, когда в день церемонии поступления в старшую школу он смотрел в окно на лестничной площадке. О чем он тогда думал? Почему не рассказал полиции все, что ему известно? Разве он не ненавидел преступника? Чем сильнее она хотела узнать о нем тем явственнее чувствовала, что он уходит все дальше и дальше. Несмотря на то, что они учились в одном классе, отношения между Рихо и Рё так и не развивались. Между ними сохранялась определенная дистанция. Школьный праздник и спортивный фестиваль прошли без сучка и задоринки, но для их отношений они оказались пустой тратой времени. Единственным спасением было то, что у Рё не было девушки. Он построил вокруг себя стену, отделяющую его от всех. Перед зимними каникулами Рихо случайно услышала, как одна поклонница спросила его, «У тебя есть девушка?» А он ответил, «Я это не очень люблю». Она почувствовала облегчение от его слов но ее тут же охватило ощущение одиночества от того, что и она не получила право называться девушкой Рё. Рё жил в доме, у входной двери которого висела табличка с именем Кидзима. Это был дом бабушки и дедушки, о котором писали в газете. Рихо только однажды проходила мимо этого дома во время каникул. Она шла, беспокоясь, что произойдет, если она столкнется с ним. Но, конечно, ничего не произошло. Рихо убедилась только, что семья Акидзима была богатой, и в памяти у нее осталась дорога домой с чувством некоторой неуверенности. «Может быть, я не очень ему подхожу?» «Интересно, чем сейчас занимаются его родители?» Они видели друг друга в классе каждый день, но это никак не способствовало их сближению. Наоборот, тайна, окружавшая Рео, только углублялась. Рихо посмотрела на черную, кожаную обложку книги, которую он держал своими длинными пальцами, и ей стало любопытно, что он читает. Она хотела бы почитать книгу вместе с ним, но не могла задать обыкновенный вопрос «что ты читаешь?». Она не любила причинять людям беспокойство, и если б в ответ увидела раздраженное выражение на его лице, то просто не смогла бы жить дальше. На следующий год, когда их класс разделили, Рихо сначала ходила в школу с чувством отчаяния. Без него находиться в классе не имело смысла, а здание школы в ее глазах поблекло. Рио не участвовал ни в каких клубах или секциях, поэтому после занятий возвращался домой. Множество раз Ри не в состоянии пережить эти тоскливые дни, хотела все бросить. При мысли о его лице она чувствовала боль в груди, но эта боль странным образом сопровождалась слабым чувством удовольствия. Эта юношеская тоска всегда приводила ее к обрамленному рисунку лестницы. Рихо была очарована талантом рё Ближе к сезону цветения Сакуры ей стало недостаточно того, что она иногда случайно видела Рио в коридоре. Поэтому Рихо решила организовать свой собственный клуб, состоящий из нее одной, о которой никому не могла рассказать. Это было тайной даже от родителей. Рихо никогда не думала, что она могла бы пойти на что-то подобное. И если б это сделал кто-то из ее подруг, она наверняка с ней порвала бы. Из-за этого тайного удовольствия Рихо оказалась в затруднительном положении.